Ряд московских экспертов считает, что и закон о монетизации льгот, и неизбежные массовые протесты против его введения в действие уже следует считать первыми операциями грядущей бархатной революции в Российской Федерации. Чернов из RBC Daily пишет «Не исключено» что за реформой по монетизации льгот с надеждой на стихийное возникновение народных протестов против этой реформы стоят одни и те же силы, основная цель которых – дестабилизация обстановки в стране и смещение режима президента Владимира Путина. Так, по словам опрошенных ABC Daily экспертов, Прошедшие в 2003-2004 годах через Государственную Думу либеральные реформы, скорее всего, были продавлены олигархами. И теперь те же самые группировки стоят, возможно, за организацией массовых протестов. Основная их цель – дестабилизация обстановки в стране и подготовка почвы для отстранения от власти президента Владимира Путина. В этой кампании участвуют средства массовой информации, подконтрольные крупному капиталу, а также и некоторые государственные средства массовой информации, например, выходящая на ОРТ программа Познера «Времена» на которую ориентируется либеральная интеллигенция Российской Федерации. Как сообщает Чернов, по мнению большинства опрошенных RBC Daily экспертов, именно средства массовой информации во многом и ответственны за поддержание в России на плаву пятой колонны, которую можно обозначить как слой элит, который тесно связан с иностранным капиталом. Сторонниками освободительной оранжевой революции являются и довольно широкие круги интеллигенции. Часто идейно, а привилегированная часть и вполне корыстно. Земляной пишет об идейной части. Мираж цветной революции в России захватил воображение штатных оппозиционеров из «Яблока» и бывшего СПС. Эта идея не чужда Ирине Хакамаде, хотя она предостерегает против ее балаганной трактовки. Если Россия хочет стать конкурентноспособной, великой, сильной державой, с которой бы все считались, она пройдет через революцию. Я бы не хотела, чтобы это был кровавый бунт. Дай бог, если она будет оранжевая, по типу Украины, но, к сожалению, может получиться все наоборот. «Земляной», «Репетиция оркестра», «Политический журнал», 2005-й, номер 7 Другой обозреватель того же журнала пишет о части «Привилегированной». Сегодня оппозицией Путину стала богатая паразитическая интеллигенция. Те самые люди, которые все 90-е годы находились у власти. Сейчас они тоже имеют влияние и деньги, но уже не за счет государства, а в силу близости к хозяевам бывшей госсобственности. Олигархи и интеллигенты чем не основа для будущей оппозиции? Нет, не основа. И не потому, что им уже не удастся, повторяя заклинание о демократии, повести за собой народ. В ближайшие десятилетия никакой массовой поддержки у них не будет, и они это прекрасно понимают. Одним словом, не бойцы. Их максимум на сегодня — это интриги, групповлияние, использование фактора Запада. В общем, все, что может привести к перевороту, но уж никак ни к возникновению массовой оппозиции окопов от противного «Политический журнал 2004 номер 40. Товарищ, видно проникнутый идеями просвещения и исторического материализма, заблуждается. Для оранжевых революций не требуется повести за собой народ. Постмодерн на дворе. Использование фактора Запада для Москвы несравненно важнее, чем интересы народа вологодской глубинки. И нужен нашей богатой паразитической интеллигенции именно переворот, а вовсе не возникновение массовой оппозиции. Если бы Оранжевая революция была чревата таким возникновением, то ее бы расстреляли по приказу Кандализа Райс. Активно выступили те интеллектуалы, которые принадлежали к авангарду перестройки. Архитектор перестройки Яковлев буквально в унисон с американской прессой бросает Путину едва ли не главное обвинение. Создается впечатление что в то время как уголовщина ленинско-сталинского режима уходит в прошлое, вой мотора корабля власти остается старым, советским. Вскользь он бросает и черную метку фашизма. Россия больна вождизмом. Это традиционно. Царийское государство, князья, генеральные секретари – председатели колхозов и так далее. Мы боимся свободы и не знаем, что с ней делать. Я понимаю, что тысячу лет жить в нищенстве и бесправии другого менталитета не создашь. Отсюда и появляются у нас фашистские группировки, «Идущие вместе». Завтрашние штурмовики. Независимая газета 19.04.2005. В различных политологических клубах оживленно обсуждался текст, написанный в жанре аналитической записки Виталием Нейшулем 3 февраля 2005 года. В нем он предупреждает о грядущей новой русской революции. А вот откровение еще одного неолиберального идеолога Радзиховского. «Мне совсем не симпатичны бандеровские традиции Западной Украины. Но факт есть факт. Националисты смогли соединиться с киевской интеллигенцией, соединиться во имя Украины и свободы. Браво, украинцы! Вам у нас учиться нечему». Нам у вас есть чему. Независимая газета 25.11.04. Ловко соединяет Юлия Латынина демократичность и коррумпированность элитарной интеллигенции как идейную основу оранжевой революции. Возможная победа Ющенко важна для российской оппозиции еще и тем, что даст ответ на вопрос, может ли в славянской стране Демократическая оппозиция, некогда бывшая частью элиты и получившая огромные коррупционные доходы А. Выиграть выборы Б. Прийти к власти, опираясь на поддержку взбешенного народа Новая газета, 2004, номер 87 Целый трактат на вечную тему «Что делать?» Написал прораб перестройки третьей степени Леонид Баткин. Он достаточно поучителен, чтобы привести из него большие выдержки. Разумеется, речь идет о бархатной или оранжевой революции, без выстрелов и крови, но при непременной массовости и выходе миллионов людей на улицу. Мы отстали от грузин и украинцев.